Глава 1. «Что тут происходит?» Русаков напряжённый весь. Руки в кулаке сжаты, смотрит на нее настороженно. Словно опасается, не доверяет. Готовый в любую минуту хищником на нее броситься. А у нее по щекам слезы текут, кривится так, словно он ей больно сделал, будто не ожидала такой реакции. Ольга делает несколько шагов, сокращая расстояние между ними, да ничего. В глаза ему всматривается, жадно так, с мольбой. «Миша, это ведь я, любимый!» Ее руки обвивают его шею. Она прижимается к нему, а шторм всё ещё столбом каменным стоит. «Я полгода скиталась, не знала, что с тобой!» — дрожащим от слез голосом. «В ней на самом деле столько боли!» Я не знаю, что будет дальше, но мне самой жалко эту девочку. «Мне Денис запретил искать выходы на тебя, сказал, что придет. И не приехал. Денег хватило, только на пять месяцев. Я…» Речь девушки сумбурная, нервная. Она отворачивается на секунду, словно пытается воздуха в грудь набрать. «Я забыла, когда ела нормально в последний раз. Думала уже все, будь что будет. Хотела вернуться в Ростов». «Ладно», — кивает Миша, убирая с себя ее руки. Идем в дом, поговорим». Она с обидой на него смотрит, но кивает послушно. Шторм проходит мимо меня, даже не посмотрев. Тучей огромной грозовой проносится мимо. И мне вдруг так холодно становится. «Я поехал», — произносит Изварин, но шторм быстро осекает его. «Иди в дом. Я хочу послушать вас обоих». Тот кивает, пожимая плечами. «Видно, что ему нравится все, что тут происходит». Марк бросает на меня наглый взгляд. «Лель, идём!» — обнимает ее за плечи. «Не пугайся его реакции. Он просто в шоке. Идем, милая! Они заходят во двор, а я еще несколько минут стою и не могу вспомнить, как мне вдох сделать. Я это чувствую. Как капля по капле во мне отмирает что-то. Ломается безнадежно и бесповоротно. Прямо сейчас. Оборачиваюсь и смотрю на машину из варина. Зачем он привез ее сюда? Как встретил? Как она вообще оказалась жива? Нет. Я не позволю ей войти в мой дом и вот так просто забрать моего мужчину. Еще полгода назад у этой девушки были все шансы, но не сейчас. Я захожу во двор, уверенно направляясь в сторону дома. У самого сердца грохочет на уровне горла. Мутит сильно, но, сцепив волю в кулак, я поднимаюсь по крыльцу и, открыв дверь, захожу внутрь. Она в гостиной. Забралась ногами на диван, обнимает свои колени. Шторм в коридоре. Говорит с кем-то по телефону. Скорее всего, звонит Гаспару и Артёму. Изварин уже вовсю орудует в баре. Угощается по полной. В наглости ему не отказать. «Простите», — слышу всхлип испуганный. Повернувшись, встречаюсь с ней взглядом. «Сука!» Плачет так горько, такая тоненькая, красивая. Как бы ни ненавидела её сейчас, не могу этого не признать. и её красота ядом в меня проникает, в каждую клетку, в каждую пору. «Вы дом работница? Не могли бы вы принести воды?» «Домработница?» И сказала ведь так, словно по головке погладила. Нежности столько в голосе, в каждом жесте. Если сейчас попытаюсь на место поставить, буду стервой выглядеть. С газом или без? Получается слишком грубо для обслуги. Но ничего не могу с собой поделать. Желание придушить ее никуда не делось. «Без газа, если вас не затруднит». Смахивает тоненькими пальчиками влагу с глаз. Направляюсь на кухню, успокаиваю себя мысленно. Нужно услышать все, что она скажет, нужно подождать. Делаю десять глубоких вдохов и, закрыв глаза, воспроизвожу в памяти самое приятное воспоминание. Концентрируюсь на нем. Я в лодке. Вокруг шум воды и шелест деревьев на ветру. Я ложусь на спину и плыву по течению. Солнышко приятно греет моё лицо, и я чувствую внутри себя гармонию, она переполняет меня. Распахнув глаза, смотрю на ладони. Больше не трясутся. Вот и хорошо. Направляюсь к графину с водой и наполняю стакан. А когда возвращаюсь в комнату, застываю в нерешимости в проёме. Ольга лежит на полу. Без сознания или просто плохо стало? Он над ней. Склонился, волосы с ее лица убирает, скулы ее гладит, что-то шепчет, такие теплые слова. Она отвечает тихим, тоненьким голосом, и спустя мгновение он на руки ее поднимает, такой сильный ее хрупкую держит, прижимая к груди, на диван осторожно кладет. «Вода!» — кричит, не отводя от нее глаз. И его требовательный голос, словно удар током, каждый орган мой поражает. Выжигает клеймом каждый нерв. Больно. Так, что в глазах темнеет. Я будто кукла безвольная. Ничего не чувствую, не слышу. Действую на автопилоте. Подхожу к нему и протягиваю стакан. Он забирает его. И когда наши пальцы соприкасаются, Миша вдруг поднимает на меня глаза. напряженный такой, заведенный, И я жду. Жду от него той теплоты, что всего 10 минут назад была, когда он в душ меня звал. Жду его собственнического взгляда или жеста, чтобы прижал к себе, обнял, чтобы вместе. Но лишь Мазнов по мне безразличным взглядом он возвращает внимание к ней. Поднимая голову девушки, даёт ей выпить. Это какой-то сюр. Подумать только. В доме, который я считаю своим, с моим мужчиной рядом сидит его бывшая. Девушка, смерть которой свела нас с Мишей. Девушка, которую я ненавижу всеми фибрами души. Черт, я всегда считала себя добрым человеком. И, по идее, я должна радоваться за нее. Ю-ху, Ольга жива. все просто отлично. Но когда я смотрю на ее заплаканное лицо, мне хочется дикой кошкой в него вцепиться. Шторм нервно расхаживает по комнате, ждет, пока эта мадам придет в себя. Мне хочется накричать на него. Подойти и влепить пощёчину. Какого черта он носится с ней? Какого черта не выпроводит из нашего дома? Я же говорю тебе, рычит Марк. Миша заставил его несколько раз подряд повторить одно и то же. Я знаю, зачем он это делает, потому что не доверяет ему, проверяет его версию, выискивая в ней брешь. Вчера от тебя выехал, смотрю на телефон звонок с неизвестного, и судя по номеру, от оператора из России. Я взял трубку, а там Оля, охренел не то слово. Но она в слезы рассказала мне обо всем. Я и билет оплатил. И вот утром она уже здесь. С аэропорта сразу к тебе. Извалин закуривает сигарету, нервно выдыхая в сторону дым. Шторм! Я понять не могу, что тебя не устраивает. То, что она выжила? Или то, что я помог ей? Какие ко мне предъявы? Миша сикает его взглядом. Молчит. Мне его молчание лезвием по сердцу. Не хочу, чтобы чувствовал хоть что-то к ней. «Хорошо», — кивает Русаков. «Ты в себя пришла?» «Можешь рассказать?» Она отставляет в сторону чашку кофе и, кивнув, убирает волосы назад, заплетая их в высокий хвостик. Когда Ольга поднимает руки, ее кофта задирается, демонстрируя всем плоский живот. «Могу я принять душ? Два дня в дороге?» — вздыхает устало. «Нет». Вдруг голос шторма становится твердым. Он усаживается на стул напротив нее. «Сначала ты расскажешь мне все. цедит сквозь зубы. «Какого хрена происходит? Я видел твой труп с собственными глазами. Я, блядь, оплакивал его. А теперь ты вдруг заявляешься ко мне и говоришь, что хочешь принять душ? Что за игры тут происходят?» Вижу, как изварен, кулаки сжимает от злости. Оля кривится. «А ты бы хотел, чтобы я сдохла?» Выпаливает с обидой, с наглостью глядя ему в глаза. Она ведет себя с ним так грубо, так неуважительно. Наглая мелкая выскочка. Неужели ему нравилось такое общение? «Тебя бы больше устроило, если бы я была там, во дворе твоего дома?» Он подается к ней, резко заставляя ее вздрогнуть от испуга. «Я хочу знать, где ты была и кому вместо тебя в моем дворе воткнули нож в бочину». «Моя сестра». Он отстраняется. «Чего, блядь?» Он смеется так заливисто, А потом вдруг его желваки напрягаются, а лицо приобретает злое выражение. «У тебя не было никого, кроме матери алкоголички!» Ее глаза вспыхивают от злости. Но всего на мгновение. И спустя пару секунд они снова наполняются слезами, и она всхлипывает. «У меня есть сестра, близнец. Отец ушел от матери, когда нам по два годика было. Он забрал сестру, а меня мать себе оставила. И после того, как он ушел, мама начала пить». С каждым годом она скатывалась все сильней, и когда мы с тобой познакомились, она уже давно была конченным человеком. Я никогда не говорила о сестре, потому что нечего было говорить. Она жила в достатке, с обеспеченным отцом. А я им нахер не нужна была. Я не знала их адреса, не знала, в каком городе они живут. Про сестру я подумала сегодня, когда Марк рассказывал мне обо всем, И это единственная версия, приходящая мне на ум. Возможно, она узнала мой адрес и хотела увидеться, Пришла в твой дом, а там ее подстерегал убийца. Шторм напряженно смотрит на нее. Я не могу прочитать его эмоции. Что у него сейчас в голове, остается лишь догадываться. Миша поднимается со стула, отходит к окну. Я вижу, насколько он напряжен. Каждая мышца камень. Я приехала к тебе от Аньке за вещами. Собирала все в чемодан, и как раз в этот момент в дом ворвался Денис золотарев. Он стал кричать на меня, что нужно скорее уходить. Я даже сумку не успела взять. Как был паспорт в кармане, только с ним и ушла. Он меня в машину посадил и увез на вокзал. Купил билет до Тулы, посадил на поезд и сказал, чтобы не смело даже соваться сюда, в город. Сказал, что меня убить хотят, что тебе грозит опасность и что будет лучше, пока меня в городе не будет. Он так напугал меня, Миш, я поверила. Ее голос на этих словах ломается. Она снова плачет. Дэн дал мне около ста тысяч наличкой и купил по дороге новый сотовый с симкой. Сучал мне какой-то номер на бумажке. Сказал звонить по нему только если буду в большой опасности, а сам обещал приехать ко мне через неделю. В ее рассказе все очень складно выходит. Я приехала в Тулу, сняла комнату, понимая, что денег этих должно хватить надолго. Я сидела и сидела. Я ждала звонка, когда ты приедешь, но никого не было. «Два месяца назад у меня закончились деньги. У меня даже поесть нечего было». Стирает упрямость слезы с лица, прочищает горло. Наконец-то взяла себя в руки. Но я боялась звонить тебе или возвращаться. Тогда я набрала первый раз этот номер. Но он был выключен, и я совсем отчаялась. Устроилась временно уборщицей, чтобы иметь хоть какие-то деньги, потому что последние я отдала за жилье. И вот спустя два месяца, когда закончилась оплата за аренду, я просто умирала от усталости и голода, набрала номер еще раз и ответил Марк: А дальше ты знаешь. То есть ты не знала о том, что я за решеткой? Он смотрит на нее так, что даже у меня зноб по телу пробегает. Нет, у меня и телек это не было. Телефон кнопочный без интернета. Я все это время будто в пещере просидела, не знала, что мне делать. А сегодня Марк рассказал все, Что Дениса убили, что ты в тюрьме сидел. И про якобы мою смерть. Она поднимается с дивана, к нему идет. «Я так скучала, Миш. Я проплакала все глаза». Замирает рядом с ним, в глаза ему всматривается. А в его взгляде ничего, кроме холода, сейчас нет. «Хорошо. А где ты была перед убийством? Я искал тебя несколько дней. Почему ты не пришла в клуб?» Если ты забыл, мы поссорились с тобой тогда. Надеюсь, ты помнишь, из-за чего мы поссорились. Помнишь, какими словами ты меня называл? Мне не по себе становится. А он вдруг оборачивается и на меня смотрит строго. Алён, тебе лучше выйти. У меня внутри булыжник острый. Прямо в желудок падает, придавливая меня к полу. Лицо горит, хочется разрыдаться. Накричать на него, наорать. Сука! Да чего ж так больно-то? Нет, я послушаю. Пытаюсь звучать как можно спокойнее. На лице улыбка ядовитая, скулы от нее сводит. Очень интересно узнать версию происходящего. Он не сводит с меня напряженного взгляда. И в этот момент я так злюсь на него. Впервые он мне чужим кажется. У тебя дела были важные. Сейчас Артем отвезет. Вечером поговорим. Кто это? влезает в разговор эта сучка. Он переводит на нее взгляд. «Да, Миш, кто я? Скажи ей. А то девушка приняла меня за домработницу». Она начинает смеяться. Подходит к нему, толкает его в грудь. «Значит, вот так ты оплакивал меня. Значит, так ты страдал, сукин ты сын». «Угомонись!» Миша рычит, скручивая ее а она кошкой шипит, вырывается. «Тварь!» «Ненавижу! Ненавижу тебя! Всю жизнь мне сломал! Ты все сломал! Всё!» Я смотрю на то, как он удерживает ее, как борет ее истерику. Смотрю на то, как она извивается в его руках, как задирается ее кофта практически до бюстгальтера. Я словно в прошлое возвращаюсь. Сторонним наблюдателем. Смотрю на них и думаю о том, как он кайфует от ее эмоциональности, от ее заскоков и загонов. Ему нравится то, как она ведет себя. И если бы не нравилось, такой как шторм, не держался бы ее. Он любил эту глупую юную девчонку. А что здесь делаешь ты, Алена? Оля продолжает визжать, а я больше не могу это слышать. Мне противно от всего, что происходит здесь. Я выбегаю из дома, схватив в коридоре ключи. Запрыгиваю в машину и выжимаю педаль газа в пол. Меня мутит. Тошнота накатывает волнами и с каждой минутой все сильней. остановившись у обочины, только и успеваю открыть дверцу, как содержимое моего желудка выходит наружу. Я пустая, уставшая, измождённая. Моя жизнь, мое счастье — все фикция. Все, что я строила эти полгода, моя вера в человека, все висит на волоске. Но я знаю одно. Я больше не хочу возвращаться в тот дом. Я не хочу его больше видеть.